Глава 4. Неожиданный визит или хочешь насмешить бога, сообщи ему о своих планах. Ольга не стала спрашивать у Люси о том, кто её ждал. Не было смысла, с учётом того, что во-первых, она и сама уже почти вернулась, а во-вторых, Алёся как человек новый могла и не знать того, кто её Ольгу сейчас ждёт. Поэтому войдя в свой магазин, Ольга подумала, что даже на заевее Илюся по телефону имени неожиданного визитёра, она бы решила, что не понимает о ком речь. Потому что ждала Ольгу Алёна, бывшая жена Ильи. Разодета дама была так, будто только что сошла с борта самолёта, возившего её в Милан на распродажу. Причём с борта личного самолёта, не как не меньше. Известные брендовые вещи, дорогие духи, стильная причёска, Ухоженные руки, да и не только, к слову, руки. Алена была старше Ольги на пять лет, Ольга это точно знала. А выглядела так, будто младше лет на десять. Вот что животворяющая косметология, умелый косметолог, но ну и деньги, конечно, делают с женщиной. К такому косметологу Ольга и сама бы не отказалась попасть. Эх, узнать бы, к кому эта Алена ходит. Так ведь не скажет же, тут и спрашивать не стоит. Конечно, Ольга и Алена были знакомы. Илья их представлял друг другу, но и только. Между собой женщины не общались. Да и с чего бы им общаться-то? А тут вдруг визит Алены к Ольге, да еще и на работу. «Алена?» «Да», — она кивнула. «Мы можем поговорить?» «Проходи». Ольга махнула на двери своей коморки, именуемые гордо кабинетом. «Да, маленькое помещение, но зато уютное». «Она не хозяйка бизнес-центра, чтобы иметь огромный кабинет. Ольга хозяйка всего лишь магазина цветов». Но зато она сама доросла до того, что на нее сейчас работают два флориста, а сама она может позволить себе вот хотя бы и на маникюр в разгар рабочего дня уехать. «Чай, кофе?» — задала она вопрос Алене. «Спасибо, чай, зеленый с жасмином». Последовал ответ. Ольга кивнула. «Ну да, у нее же здесь кафе, понятно же, да?» «А значит, в ассортименте чай зеленый с жасмином просто обязан быть». И ничего, что в том чае от того жасмина один аромат, идентичный натуральному, зато как звучит. Ольга включила чайник и лишь потом произнесла: "Присаживайся". Показала Ольга на кресло. "Жасмина нет, есть просто зелёный, но зато из Китая. Будешь?" Она не стала говорить Алёне, что этот чай они с Ильёй сами покупали, когда были в Китае. Это была её мечта побывать в Китае. И Илья сделал ей такой подарок на годовщину их свадьбы. купил путёвку в поднебесное. Алёне, правда, лучше об этом не говорить. Ольга успела хоть и заочно, но изучить эту особу и уже знала, что дама эта завистлива и жадна. За эти 3 года, что они с Ильёй вместе, Алёна регулярно звонила и требовала денег, ссылаясь на то, что надо купить сыну то одно, то другое, и это при том, что Илья платил на сына очень хорошие элементы. Ольга не возражала, но поставила условие: Денег Алене не давать, а именно идти и покупать то, на что она пыталась выпросить эти самые деньги. И они забирали Павлика и шли покупать ему то, что просила купить его мать. Зимнюю одежду, портфель, велосипед. Да мало ли что надо было растущему, нормально развивающемуся организму по имени Павлик. Дети — это святое. И дети не виноваты в том, что взрослые ведут себя так, как вести не должны. Ольга заварила чай и поставила перед Аленой аккуратные чашечки. разливая чай, заранее зная, что и сейчас услышит. И Алёна не обманула ожидания Ольги. Сделала глоток чая и сморщив нос, произнесла: "Солома". "Чай элитный без добавок", парировала Ольга спокойно, дав себе установку не вестись на слова Алёны, и продолжила пить чай. Алёна сама пришла, значит, ей что-то надо. А раз надо, то вот пусть сама и оглашает, то зачем пришла. вести светскую беседу и помогать этой даме Ольга не собиралась. Да, Павлик остался с ней после развода родителей, но только потому, что так принято. Ребёнок же, а значит, с матерью ему должно быть лучше. Но именно что должно. Должно-то должно оно должно, вот не было. Ольга это точно знала. Мальчик часто гостил у них с Ильёй. Своих детей у Ольги не было, хоть она и очень их хотела, но вот не получалось у них никак. Но Павлик-то здесь точно ни при чём. Яна с удовольствием принимала сына своего мужа от первого брака. Павлик ей нравился. Мальчик был смышлёный для своих 8 лет, небаловный, некапризный, в еде не привередливый. Вседал всё, что готовила Ольга, и всегда искренне говорил: "Спасибо тебе, тётя Оль, вы очень вкусно готовите". Кто же не растает от такой похвалы ребёнка? Алёна молчала, молчала и Ольга. Она ждала, когда Алёна озвучит то, зачем пришла. Ну не модные же бренды она с ней пришла обсуждать. И уж точно не качество чая. Во всяком случае, Ольга очень на это надеялась. И Алёна, сделав ещё один глоток чая, начала разговор. Я пришла к тебе, потому что знаю, что ты в вашей семье главная. Ольга пропустила это вступление без комментариев. Ну уж точно не Алёне решать, кому в их с Ильёй семье быть главным. Мне надо лечь на операцию. И Ольга смотрела на Алёну и не могла понять, зачем ей та информация. "И я хочу, чтобы Пашка жил у вас этот месяц. Моя мать не может возить его в школу через полгорода на автобусе, а у вас две машины. Ни тебе, ни Илье не надо приезжать на работу к определённому часу. Вы же с ним не на заводе работаете, от гудка до гудка?" Она усмехнулась. "Вы же бизнесмены у нас. Сами на себя работаете. Ну тебе вон флористы вкалывают, ты не сама за прилавком стоишь?" Так что я уверена, найдёте время на пацана. Ольга смотрела на женщину, сидящую напротив неё, и удивлялась. Вот вроде же Алёна пришла просить о помощи, а говорит таким обвиняющим тоном, будто ты-то они ей всем обязаны, своими успехами в бизнесе, своим денежным благополучием и даже тем, что сына она одна воспитывает. Когда Ольга познакомилась с Ильёй, у них с Максом уже было своё процветающее дело, а сама Ольга только раздумывала над открытием своего магазина. она уже и денег поднакопила и место вот это присмотрела, но решиться было страшно. А ну как не получится у неё? Вот Илья её и подтолкнул, вдохнув в неё Ольгу веру в себя и в свои силы. Илья занимался ремонтом машин, у Ольга продажей цветов. Познакомились они в общей компании, с которой ни он, ни она потом не общались. Ольга тогда только что рассталась со своим мужем, устав от его вранья и нежелания на эти работу. Илья же на момент их знакомства уже полгода жил в съемной квартире, уйдя от жены и сына. Ушел, застав жену с одним из своих друзей. Застал он их целующимися в ванне, пока вся компания веселилась в гостиной, отмечая день рождения самого Ильи. Горе-любовники забыли закрыть дверь ванной на замок, но ну и были застегнуты врасплох, собственно, самим виновником торжества. Так себе подарок получился на день рождения. Ольга все это знала от самого Ильи. Да он сам рассказал, поставив её тем самым перед фактом, что с сыном он будет общаться. Мальчик не виноват в том, что его мать решила поменять его отца на другого дядю. А Ольга и не возражала против их общения. Павлик ей сразу понравился: спокойный, покладистый, боящийся тогда лишний раз задать вопрос. Такой ребёнок вызвал только желание защитить, прижать к своей груди, погладить по вехрастай голове и, да, конечно же, вкусно накормить. Ольга и кормила, готовя простые, но вкусные блюда, что любят все дети. Им ведь не до изысков, типа утки с яблоками. Хотя утку она тоже готовила, но на праздничный стол. С обнимашками Ольга лишний раз не лезла, боясь, что мальчика может это обидеть, все-таки парень же растет. Но вот по вихрам гладила, и Павлик не возражал против такой ее ласки. И вот сейчас эта женщина, не умеющая готовить от слова совсем, то есть абсолютно, ни разу не положившая мальчику запасного белья, отправляю его на все выходные в семью бывшего мужа. Сидит и заявляет, что им с Ильёй её сын не будет в тягость. Павлик-то, конечно, не будет в тягость, но мать-то какова? Я тебя услышала, оборвала Тираду Алёны Ольга. Вещи Павлика для школы и учебники сложи, дальше мы сами разберёмся, что и кому из нас с Ильёй будет удобно. Во сколько завтра за ним приезжать? Почему завтра? Я сегодня уже всё привезла. Вон в машине у меня уже всё лежит. «А Павля где? Тоже в машине сидит?» Вырвалась у Ольги непроизвольно. «А хоть бы и в машине! Сахарный он, что ли?» «Что?» Ольга встала из-за стола. «Да в школе он, в продленке!» Хмыкнула Алена и тоже встала. «Чё переполошилась-то? Продленка до пяти, вот пять часов и его и заберёте. Вещи его сюда тебе тащить или машину свою загрузишь?» «Сюда неси!» Ну не говорит же этой горе-мамаше, что у Ольги сегодня были другие планы на вечер, а потому она сегодня без машины. Вот еще. Много чести ей будет знать, что накрылись сегодняшние планы Ольги медным тазом. Хотя нет, не тазом, а вот этим вот плащиком на плечах Алены от известной итальянской фирмы. Едва за Аленой, изгрудившей вещи сына к Ольге под стол, закрылась дверь, Ольга позвонила мужу. «Илюш, надо поговорить. Сможешь приехать?» «Срочно. Не очень, но желательно до пяти вечера. Буду». पविष्यमुस इप्पा रूप को